Глава 10. Вместе. Ауг сидел у заложенного камнями входа. В полуподземной норе всегда темно, а вонь такая, что выворачивает наизнанку. Но умереть было бы еще хуже, поэтому Ауг держится. Несмотря на подогнанные друг к другу камни и забитые мхом щели, сизый дым все равно попадает в пещеру. Мужчины Нуатла рядом, так близко, что иногда Аук слышит их голоса. Они выгнали львов с их барабанами и танцами у очага. Аук порадовался их победе, но недолго, пока до него не дошло, что мужчины с орлами не уходят. Аук снова стал пленником. Снежный брат, вместе с которым Ауг укрылся здесь, все еще не пришел в себя. Кожа его горячая, как угли в костре. Сидеть рядом с ним невозможно, поэтому Ауг прижимался спиной к холодным камням, которыми заложил вход. Так чуть легче. Он часто мечтал о снеге. Снег нес холод и чистоту. Надетые на него шкуры смердели, как разложившиеся трупы. Из-за вони он почти не хотел есть. Оно и к лучшему. Все равно, ел только то, что ему удавалось нащупать и выдрать из земляного потолка, пола и стены. Аук ничего не видел, лишь ощупывал добычу и потом съедал, поначалу с опаской. Растения могли быть прокляты злыми духами земли. Если бы так... Охраняющий Ауга дух медведя начал бы сражение за жизнь в его теле. Ауг узнал бы об этом по резкой боли в животе и зловонным газом. Иногда дух защитника проигрывал. Тогда люди его племени умирали из-за того, что съели что-то проклятое. Дух медведя пока хорошо оберегал Ауга. Он выдирал тонкие корни, Хорошенько тер о свою одежду, но на зубах все равно скрипела земля. Иногда в ней копошились мелкие, хрустящие на зубах твари. Ауг приучил себя быстро проглатывать их. Хуже всего было с водой. Жажда была невыносимой. На ощупь Ауг нашел сыроватый камень, но сколько не рыл мокрую землю вокруг, на подземный ключ так и не наткнулся. Если он хотел жить, а он хотел. Ему оставалось только слизывать скапливающуюся в бороздках этого камня влагу. Она отдавала солоноватым привкусом крови, но другой не было. Однажды во снег Аугу пришел дух пещерного медведя и навалился на него всей мощью своей туши, обдавая зловонным дыханием и спасти. У него на груди была рваная рана в которой копошились черви. Аук проснулся от ужаса и тяжести. Его действительно придавило. Собрат перекатился из-под своей стены прямо на него, пытаясь оттолкнуть его. Аук нащупал между выпирающими костями и впалым животом кровоточащую рану, такую же, как у медведя во сне. В племени Аук не был толкователем снов, Он был охотником. Дух медведя знал об этом, потому и послал ему такой сон, чтобы даже такой, как Ауг, смог понять, что духи от него хотят. С того дня, тщательно переживав корни или пойманных ползучих тварей, он находил в себе силы не проглотить месиво, а выплюнуть в рот собрата. Как и просил медведь, Ауг очистил рану от земли, спекшейся крови и присохших клочков одежды. Снял с себя рубаху, разорвал ее и поменял повязку на животе. Даже скопил несколько капель воды, которыми смочил потрескавшиеся сухие губы. Кожа раненого больше не горела. Он пришел в себя, но вряд ли понимал, что с ним и где он находится. Правда, пищу он глотал даже с жадностью, а вот приподняться и сесть пока не мог. Аук решил, что как только больной окрепнет, они обязательно сбегут вместе. Иногда Аук переворачивался на живот, ногами к соседу, головой ко входу, и пальцами у самой земли выковыривал куски мха, заткнутого в щели. Аук никогда не трогал камни. Он обмазал щели сырой землей сразу же, как стало ясно, что мужчины Нуатла здесь надолго. Аук боялся, что запах грязных тел и нечистот будет слышен даже в самом дальнем конце их лагеря. Так Ауг поступил и сегодня. Из щели потянуло свежей прохладой. Он приникал к ней то губами, то носом, а если глазом то видел только корни растущих перед пещерой трав. Он не решался делать подобных лазеек выше, только у самой земли, чтобы его не заметили. Вместе с запахами леса в их пещерку ворвались звуки. От щебета птиц и мыслях о жареной птице рот наполнился слюной, а из-за дыма костров из лагеря слюны стало так много, что пришлось сглатывать. Сзади закашлялся брат. Наверное, тоже слюна. Они оба были голоднее медведей после спячки. Аук вздрогнул и прислушался. Может, показалось? Щебет птиц, чье-то рычание и... Вот, какая-то женщина кричит совсем рядом. Он стал спешно закладывать вход. «Опасно, опасно, опасно!» А он уже хотел выйти за птицей и сожрать ее, пусть и сырой. Женщина повторяла одно и то же, одно и то же, и она приближалась, как и рычание какого-то зверя. У мужчин Нуатла были орлы и слоны. А кто рычал? Собрат застонал. Ауг похолодел, различив в этом стоне имя. «Ай-я!» Та светловолосая женщина, которую они нашли на берегу Соленого моря, тараторила, как ума когда Аук связывал ей руки. Аук не понимал ее речи, и никто из снежных людей не понимал, но она повторяла одно и то же слово, указывая на себя, и Аук первым из племени пещерного медведя догадался, что она называла свое имя. Скрытый тьмой мужчина повторял именно его: Аук спас кого-то, кто знал ту женщину в странной одежде. В племени ауга не было людей с белыми волосами, только у стариков волосы белели, как снег, но у молодых волосы были черными, как мерзлая земля. Аук помнил, что вождь не хотел брать с собой эту женщину. Она была из Нуатла, Какая разница, выживет ли она? Ауг настоял на том, чтобы взять ее с собой. Он и сам не знал, почему. Ауг всегда был другим и задавал много вопросов, с которыми мать с отцом отсылали его к старейшинам. Но даже те, чьи головы были белыми, как снег, не всегда знали, что ответить. Он давно знал, что он не такой, как остальные люди племени. Но сейчас Ауг, пожалуй, переплюнул их всех. Ведь он, получается, спас одного из мужчин Нуатла. Любой другой размозжил бы раненому голову камнем и бил бы, и бил, пока кровь не затопила бы пещеру. Ауг же замер, не в силах шевельнуться. Женщина, которую он спас от крокодила, приближалась. А мужчина, знавший ее, впервые оперся о землю и сел. Аук затаил дыхание, когда тот хрипло спросил в темноте, кто здесь? Больше никто в племени не учил чужих языков, но Аук знал кое-какие слова на языке Нуатла. Аук здесь, говорил он тоже хрипло, ведь давно ни с кем не разговаривал. Дыхание мужчины сбилось. Аук говорил иначе. Это мужчина уловил сразу же. Он мог слышать их имена и голоса и мог понять, кто скрывается в темноте. О, боги, ты из краста! Так ли называли их народ. Аук ничего не ответил. Он не боялся мужчины. Знал, что тому не хватит сил, чтобы убить его. Но когда холодными, как лед, пальцами, мужчина коснулся его предплечья, Аук все равно вздрогнул и перехватил его руку, готовый переломать кости. Мужчина нащупал ладонь Ауга и крепко сжал: Я Ангхарат. Аук сжал ладонь в ответ, хотя смысла этого жеста не понял. «Ты спас меня!» Ауг кивнул и только потом понял, что в темноте мужчина не увидит его кивка, как и стены из камней, которую он возвел на месте входа. Он снова коснулся руки раненого, потянул на себя. Пальцы Ангхарата коснулись скрепленных землей камней. «Она там!» – сказал Ауг. Женщина снаружи опять прокричала что-то. Ауг не понимал этого слова. «Ая?» «Ая!» — согласился Ауг. Ему хотелось верить, что мужчина понимает, где Ая, там и остальные люди Нуатла. А они не будут жать руки Ауга. Они убьют его, не дав сказать и слова. «Я должен идти к ней», сказал назвавшийся анхаратом и добавил что то еще, но аук не понял наверное уверял что не даст никому напасть на него. аук его не винил он хотел на свободу и мог пообещать ему все что угодно. аук стал разбирать стену когда то он мечтал что они уйдут отсюда вместе так и вышло.